Глава 60. Рост Соединенных Штатов. В Северной Америке раньше всего проявились поразительные результаты новых изобретений в области транспорта. В политическом отношении Соединенные Штаты воплотили либеральные идеи середины XVIII века, которые нашли выражение в их конституции. Они обошлись без государственной религии и без монарха, они отказались от титулов, они ревниво оберегали собственность, как условия свободы и предоставляли право голоса почти каждому взрослому гражданину мужского пола. На практике принцип этот проводился вначале различно в разных штатах. Их система голосования была чрезвычайно примитивной и грубая, и вследствие этого политическая жизнь страны скоро подпала под влияние хорошо налаженных партийных организаций, что не помешало, однако, только что эмансипировавшемуся населению проявить энергию, предприимчивость и дух общественности, далеко превосходящие эти свойства у других современных народов. Затем наступило ускорение средств передвижения, которых мы уже упоминали. Любопытно, что Америка, которая так многим обязана быстроте передвижения, Менее всего это сознает. Соединенные Штаты приняли железную дорогу, речной пароход, телеграф и так далее, как будто они были естественным явлением в общем ходе их развития. Но это не так. Эти изобретения явились случайно, как раз вовремя, чтобы спасти единство Америки. Современные Соединенные Штаты созданы прежде всего речным пароходом, а затем железной дорогой. Без них существование такого огромного континентального государства, как Соединенные Штаты, было бы совершенно невозможно. Движение населения на запад было бы значительно медленнее. Оно никогда не перекинулось бы через большие центральные равнины. Понадобилось около двух столетий для действительного заселения пространства от океана до Миссури, гораздо менее половины ширины всего материка. Первым штатом, основанным по ту сторону реки в 1821 году, был штат Миссури. Все остальное расстояние до Тихого океана было пройдено в несколько десятилетий. Если бы мы могли воспользоваться услугами кинематографа, было бы интересно показать изменения карты Северной Америки из года в год, начиная с 1600 года, изображая маленькими точками каждую сотню людей и звездочками города со статтысячным населением. Читатель увидел бы, как в течение 200 лет точки медленно расползались по прибрежным областям и по течению судоходных рек, добираясь постепенно до Индианы, Кентукки и так далее. Затем, приблизительно около 1810 года, произошла бы перемена. Расселение пошло бы оживленнее по течению рек. Точки множились бы и распространялись. Это влияние пароходства. Точки Пионеры скоро появились бы и в Канзасе, и в Небраске, направляясь туда из многих поселений, уже основанных по течению больших рек. Затем, начиная приблизительно с 1830 года, протянулись бы черные линии железных дорог. И вслед за маленькие черные точки уже не ползли бы, а бежали. Они стали появляться бы так быстро, точно их разбрасывала бы какая-нибудь машина. И вдруг, то там, то здесь, начали бы появляться первые звездочки, обозначая первые большие города со статысячным населением. Один, другой, третий, и вот перед нами целое множество городов, точно узлы все растущей сети железных дорог. Рост Соединенных Штатов – процесс, который не имеет себе подобных в мировой истории. Это явление нового порядка. Государство подобного рода не могло бы появиться ранее, а если бы оно и явилось, то без железных дорог оно распалось бы уже давно. Не будь железных дорог и телеграфа, Калифорнии было бы гораздо легче управлять из Пекина, чем из Вашингтона. Однако население американских Соединенных Штатов не только неимоверно возросло численно, но сохранило при этом свою однородность. Более того, оно стало еще более однородным, чем прежде. Житель Сан-Франциско больше похож на жителя Нью-Йорка в наши дни, чем житель Виргинии был похож на жителя Новой Англии сто лет тому назад. Этот процесс ассимиляции непрерывно продолжается и теперь. Соединенные Штаты своими железными дорогами и телеграфом все более связываются в одно огромное целое, говорящее, думающее и действующее в полном согласии с самим собой. Скоро в деле этого объединения примет участие и авиация. Это великое политическое объединение Соединенных Штатов – совершенно новое явление в истории. И раньше существовали великие государства с народонаселением, превышающим 100 миллионов. Но то были союзы различных народов. Ни один отдельный народ не достигал еще таких огромных размеров. Для этого нового явления нам нужен новый термин. Мы называем Соединенные Штаты страной точно так же, как называем страной Францию или Голландию. Но эти явления столь же различны, как автомобиль и одноконная тележка. Это продукты различных периодов и различных условий. Они призваны действовать в различном темпе и совершенно в различных направлениях. Соединенные Штаты по своему масштабу и по своим возможностям стоят на полпути между Европейским государством и Соединенными Штатами всего мира. Но на пути к нынешнему своему величию и благополучию американскому народу пришлось пройти через период тяжелой борьбы. Речные пароходы, железная дорога, телеграфы, все доставляемые ими удобства явились слишком поздно и не предупредили все увеличивавшееся расхождение интересов и идей между южными и северными штатами Союза. Первые были рабовладельческими штатами, во-вторых же все люди были свободны. Железная дорога и пароходы обострили уже установившиеся различия между двумя частями Соединенных Штатов. Новые средства сообщения увеличили взаимные соприкосновения и обострили вопрос о преобладании северных или южных штатов. Возможность компромисса была маловероятна. На севере господствовал дух свободы и индивидуализма, южане же стояли за крупную земельную аристократию, господствующую над огромными темными массами. Каждая новая часть территории, организуемая в Штатах в то время как волна населения катилась по направлению к западу, Каждая новая область, присоединяющаяся к быстро растущему Американскому Союзу, служили полем для столкновений, от исхода которых зависело, будет ли новый штат штатом свободных граждан, или же в нем будет преобладать система землевладения и рабства. Начиная с 1833 года, общество противников рабства в Америке не только препятствовало распространению этого установления, но и агитировало по всей стране за полное его уничтожение. Дело кончилось открытым конфликтом, возникшим по поводу присоединения Техаса к Союзу. Техас первоначально составлял часть республики Мексики, но был широко колонизирован американцами из рабовладельческих штатов, отделился от Мексики, провозгласил свою независимость в 1835 году и был присоединен к Соединенным Штатам в 1844 году. Мексиканскими законами рабство было воспрещено в Техасе. Теперь же Юг заявил притязание на Техас для введения в нем рабовладельчества и получил его. Тем временем развитие океанского судоходства доставляло всеувеличивающийся поток эмигрантов из Европы, который пополнял собой население северных штатов. Превращение северных фермерских областей Айовы, Висконсина, Миннесота и Орегона в штаты давало противникам рабства северянам возможность преобладания и в Сенате, и в парламенте. Производящий хлопок юг, находясь все под растущей угрозой аболиционизма и опасаясь преобладания аболиционистов в Конгрессе, стал поговаривать об отделении от Союза. Южане стали мечтать о присоединении Юга Мексики и Вест Индии и о создании крупного рабовладельческого государства, независимого от Севера и простирающегося до Панамы. Избрание в 1860 году президентом Авраама Линкольна, противника распространения рабства, побудило юг отколоться от Союза. Южная Каролина провела постановление об отделении и стала готовиться к войне. Миссисипи, флорида Алабама, Джорджия, Луизиана и Техас присоединились к ней, и собравшийся в Монгомере и Алабаме съезд избрал Джефферсона Дэвиса президентом Конфедерации Штатов Америки и принял Конституцию, специально поддерживающую институт рабства негров. Авраам Линкольн был чрезвычайно типичным представителем нового поколения, выросшего после войны за независимость. В ранние годы он участвовал в общем потоке стремившегося на запад населения. Он родился в Кентуккии в 1809 году. Мальчиком был перевезен в Индиану, а затем в Иллинойс. В те дни жизнь в девственных лесах Индианы была очень сурова. Домом его была простая бревенчатая хижина в глуши, а образование его было случайным и скудным. Но мать Линкольна рано научила его читать, и он с жадностью предался чтению книг. В 17 лет он был рослым, атлетически сложенным юношей, увлекавшимся борьбой и состязанием в беге. Некоторое время он работал в качестве конторщика на складе. Затем начал собственное коммерческое дело с пьяницей и компаньоном и наделал долгов, которые не мог выплатить в течение 15 лет. В 1834 году, всего 25 лет от роду, он был избран членом законодательного собрания Иллинойса. В Иллинойсе вопрос о рабстве стоял особенно остро, потому что известным лидером партии, стоявшим за распространение рабства в Национальном конгрессе, был сенатор Дуглас из Иллинойса. Дуглас был человеком больших способностей и пользовался большим уважением. Так что Линкольну пришлось в течение нескольких лет бороться с ним речами и памфлетами, постепенно становясь его наиболее опасным противником и, в конце концов, победителем. Решительной битвой была избирательная кампания 1860 года. И 4 марта 1861 года Линкольн вступил в исполнение обязанностей президента, в то время как южные штаты уже отказались подчиняться федеральному правительству в Вашингтоне и открыли военные действия. Эта гражданская война велась в Америке импровизированными войсками, численность которых постепенно возрастала от нескольких десятков до сотен тысяч, пока, наконец, федеральные силы не превысили миллиона человек. Война велась на обширном пространстве между Новой Мексикой и Восточным побережьем с главными пунктами Вашингтоном и Ричмондом, виргинии В нашу задачу не входит рассказывать о всевозрастающей интенсивности этой эпической борьбы, которая развертывалась по холмам и лесам Теннесси и Виргинии и вниз по течению Миссисипи. Это было ужасное избиение людей. За ударом следовал ответный удар. Надежда уступала место отчаянию, воскресала и снова бывала обманута. Иногда казалось, что Вашингтон уже во власти конфедератов, в другой раз федеральные армии надвигались на Ричмонд. Конфедераты, превосходимые численностью и хуже снаряженные, сражались под предводительством очень способного полководца генерала Ли. Военное командование Союза было гораздо слабее. Генералов сменяли, назначали новых, пока, наконец, под предводительством Шермана и Гранта не была одержана победа над разоренным и истощенным югом. В октябре 1864 года федеральная армия под предводительством Шермана прорвала левое крыло конфедератов и двинулась от Теннесси через Георгию по побережью, пройдя насквозь всю область конфедерации, и затем свернула и, пройдя обе каролины, зашла в тыл конфедеративной армии. Тем временем Грант удерживал Ли под Ричмондом, пока Шерман не соединился с ним 9 апреля 1865 года. Ли и его армия сдались в Апаматекс, Курт Геозерри, А в течение ближайшего месяца сложили оружие и все остальные армии сепаратистов, и наступил конец конфедерации. Эта четырехлетняя борьба стоила народу Соединенных Штатов огромного физического и морального напряжения. Принцип свободного самоуправления штатов был очень дорог многим, а север, между тем, казалось, навязывал отмену рабовладельчества югу. В пограничных штатах родные и двоюродные братья, даже отцы и сыновья часто находились во враждебных армиях. Север считал своё дело правым, но для очень многих правота это не являлось ни всецелой, ни неоспоримой. Однако для Линкольна никаких сомнений не существовало. Среди общего смятения он сохранял спокойствие и ясность мысли. Он стоял за единение, он стоял за широкий мир в Америке. Он был противником рабства, но рабство для него стояло на втором плане. Непосредственной целью его было не допустить, чтобы Соединённые Штаты распались на две враждебные враждующие части. Когда в начале войны Конгресс и федеральные генералы стали требовать немедленного освобождения рабов, Линкольн с ними не соглашался и умерял их пыл. Он стоял за постепенное освобождение с компенсацией собственников. Только в январе 1865 года вопрос оказался настолько созревшим, что Конгресс мог уже внести предложение навсегда отменить рабство, внеся реформу в Конституцию. Война закончилась, прежде чем реформа эта была утверждена Штатами. Когда война затянулась на 1862 и 1863 года, первый взрыв страстей и энтузиазма улегся, и Америка узнала всю тяжесть и ужасы войны. Президенту пришлось иметь дело с пораженцами, с предателями, сменными генералами, изворотливыми партийными политиканами, с усталым, сомневающимся народом с одной стороны и с изверившимися в победе генералами и упавшими духом войсками с другой. Главным утешением его могло быть разве только то, что Джефферсон Дэвис в Ричмонде едва ли был в лучшем положении. Английское правительство поступило неправильно, позволив агентам конфедерации построить и вооружить три быстрых капера. Из них более всего известна Алабама, которые преследовали на морях судно Соединенных Штатов. Французская армия в Мексике втоптала в грязь доктрину Монро. Из Ричмонда приходили дипломатические предложения окончить войну, предоставить цели войны по следующему рассмотрению и, заключив союз, обратиться вместе против французов мексики. Но Линкольн не желал слушать подобных предложений без предварительного признания верховенства союза. Американцы могли бы сделать это лишь в качестве единого народа, но ни в коем случае не как два народа. Он один поддерживал единство Соединенных Штатов в течение долгих томительных месяцев неудач и тщетных усилий в течение мрачных периодов раздоров и упадка духа, и нет свидетельства, чтобы он когда-либо уклонился от своей цели. Бывали дни вынужденного бездействия, когда он сидел в Белом доме молча, неподвижно, как суровое олицетворение решимости. Бывали другие дни, когда он давал отдых своему уму, шутил и рассказывал анекдоты. Он увидел торжество Союза. Он въехал в Ричмонд на следующий день после его падения и узнал о капитуляции Ли. Он вернулся в Вашингтон и 11 апреля последний раз говорил публично. Тема его была примирение и восстановление лояльного правительства в побеждённых Штатах. Вечером 14 апреля он пошёл в Театр Форда в Вашингтоне, и в то время как он смотрел на сцену, он был убит на месте выстрелом в заднюю часть головы. Стрелял актёр по имени Буд, который таил против него злобу и пробрался незамеченным в ложу. Однако дело Линкольна было сделано. Союз был спасён. В начале войны не было ещё железной дороги к побережью Тихого океана. После нее железная дорога стала раскидывать свои ветви, подобно быстро растению, пока не охватила, не соединила и не связала всю обширную территорию Соединенных Штатов в одно неделимое духовное и материальное целое, величайшее из существующих общественных объединений всего мира, которое не будет превзойдено до тех пор, пока простой народ в Китае не научится грамоте.